глава двадцать первое гендерность и феминизм мужчины имеют столь же преувеличенное представление о своих правах как женщины о своем бесправии эдгар хау честно говоря я считаю тему секса пола и гендера почти что трагической столько я насмотрелся разрушительных преломлений этих дискурсов в человеческих судьбах что иначе никак казалось бы что во всем этом сложного здесь сексуальные радости там человеческие отношения а где то еще производственные вопросы но нет мы постоянно наблюдаем что то из ряда вон выходящее полное смешение всего и вся и следующие за этим страдания терзание мучения и личностные кризисы сексуальность прямо как спрут какой то проникает во все везде постоянно неудержимо и там крутится вертится и нет ему покоя разумеется переходя из плоскости постели в плоскость личностных и профессиональных отношений в плоскость отношений с родителями и воспитания детей она меняет черты и оттенки прячется маскируется прикидывается ветошью с первого взгляда и не поймешь что это секс и ничего больше теперь уж понимаете это вам не коусс когда должно было бы быть о отсутствии личностных мотиваций и завышенные социальные амбиции быт разрушающей семью и деньги трудный возраст и кризис среднего и конфликты на работе и претензии начальства и женская дружба с ее внутриполовой конкуренцией в общем одно слово трое из за какого то глупого адюльтера двадцать лет осады тысячи смертей страдания пенелопы плачущая андромаха старик приам оплакивающий гектора и наконец смерть бессмертного ахила все доигрались но ни в какие ворота а ведь просто был адюльтер куда плывете вы когда бы ни елена что трое вам одна ахейские мужи да прав был осип мандельштам одна трое с войной без войны с конями и без коней никому не интересно нужно сексу украсть елену а дальше уязвленные амбиции политический скандал и покатилась за десять с лишним лет работы психотерапевтом где я только не сталкивался с этим добром с сексом вылезающим из всех без исключения щелей человеческой жизни кроме той в которой ему собственно и следует быть. Там, где с ним нет и не может быть никаких проблем, то есть в непосредственном интимном контакте. В этой связи нетрудно понять, с какими сложностями сталкиваются женщины, которые вынуждены по сути жить в мужском мире. Цивилизация, которая нам досталась от наших предков, была создана мужчинами, да эволюция поработала над распределением функционалов между полами не в пользу женского пола. Да, мы все наслышаны про войну полов, но проблемы не только между полами но и внутри каждого пола этот феномен объясняется так называемой внутриполовой конкуренцией исторически так сложилось что женские взаимоотношения предполагают два вектора во первых женщины как правило всегда вынуждены были жить вместе не сами того хотели а именно были вынуждены всегда существовали эти пресловутые женские половины куда их выворяли мужчины от мало до велика в современном мире это тоже сохраняется женщины часто вынуждена сосуществуют в профессиональных женских коллективах не случайно есть это разделение на мужские и женские профессии а также в дружески компанийских девишниках до двадти незамужние и после сорока разведенные Поэтому сама логика этого в чем-то вынужденного совместного существования женщин друг с другом требует от них, чтобы они находили компромиссы в своих отношениях. надодо, значит надо. Но компромисс это, как известно, напряжение. Если же ему еще и не выйти за пределы женской половины, то ситуация лишь усугубляется. У мужчины существенно другая история. он как правило может выбирать с кем ему сейчас общаться с друзьями или с женщинами женщина и согласится если он предложит общение и подождет если он предпочтет ей мужскую компанию такова сложившаяся мировая практика хотя это на мой взгляд и несправедливо но что сделать с этим в рамках всей нашей цивилизации я ума не приложу не случайно одна из главных фигур современного феминизма симона де бувар писал В глубине души и мужчине нужно, чтобы борьба полов оставалась для него игрой, тогда как женщина ставит на карту свою судьбу. Второй вектор это собственно женская внутриполовая конкуренция, связанная с вниманием мужчин. У самих мужчин отношения друг с другом непростые, но базово строятся на некоторые героки, с кем я пойду в разведку. такова эволюционная психология мужчина относится к другому мужчине как к собрату по оружию от которого зависит вопрос его собственной жизни и смерти завалят они вместе мамонта или он завалит их чтобы завалить мамонта и самому не завалиться надо быть уверенным в товарищах по оружию инстинкт жизни сильнее инстинкты продолжения рода поэтому мужчины конечно могут конкурировать за самку но это вовсе не отменяет главного Они – братья по оружию. И, в конце концов, девицей всегда можно пожертвовать. Женщине такая высокая степень доверия к другим женщинам не нужна. Зачем ей в разведку? Что ей разведывать? Где хорошенький мужчинка завалялся? Но тут помощницы не нужны, только мешаться будут. Мужниного неприятеля выслеживать? А смысл? если неприятель сильнее мужа ну так пусть и приходит уже наконец одолеивает окаянного и берет понимаешь ее под свое сильное крыло в свои чудные объятия поэтому если у мужчин механизм выживания это механизм сотрудничества то у женщин механизм конкуренции за мужчину который приносит ход и добычу иначе ей не выжить и потомство не выкормить а это важно Материнский инстинкт, он и половой пересилит, и даже инстинкт сохранения собственной жизни на лопатки уложит. Дело такое. Плюс практически во все времена мужчин в популяции было меньше, чем женщин, так что конкуренция за мужчин была совершенно естественным делом. Пришли чужеродные орды, мужиков поубивали, сами поубивались, и пропорциональное количество женщин в мире раз и возросло, раз и возросло, раз и возросло, А за оставшихся то в живых товарищей надо бороться между тем мы привыкли к странному образу привитому нам романтическим веком отчасти восемнадцатым но больше конечно девятнадцатым два молодых человека добиваются сердца одной девушки и все эти дуэли бессмысленные когда мужчины стрелялись из-за женщин вон аж солнце русской поэзии закатилась хотя если разобраться они-то не из-за женщин стрелялись на самом деле мальчики собственные отношения выясняли или уязвленное самолюбие защищали или свою голову от ветвистых образований или вообще кто из них звезда эфира просто повод красивый женщины в реальности же мужчина гораздо меньше озабочен борьбой за женщину чем принято думать он в подавляющем большинстве случаев вполне спокойно отнесется к тому что женщина выберет не его мы сейчас конечно не говорим о патологических параноиках баба с возу, кобыле легче, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. У женщин с точки зрения внутриполовых отношений все иначе. Конкуренция начинается еще в родительской семье. Девочка растет и становится все краше, мать параллельно с этим стареет и теряет привлекательность. это конечно подсознательные реакции, но она чувствует себя в некотором смысле уязвленной когда внимание обращают на ее дочь говоря о ее девичей красоте уязвленное чувство заставляет мать отстаивать себя именно отсюда ее стремление одеть девочку строго и блекло и хотя конечно сама женщина объяснит это тем что так правильно и безопасно но в реальности все не совсем так Частенько матери начинают дружить со своими дочерьми тогда только, когда у тех возникают проблемы в личной жизни, развод, например. То есть, когда и дочь обманули, выходим на паритет и дружим. Не за что-то, впрочем, а против кого-то. Против мужчин. Большинство комплексов, связанных с внешностью, тоже идут у женщины от матери или отца. Она судит о своей внешности по тому, сколько внимания и ласки проявлял к ней ее отец, а также со слов матери. Ну а поскольку женщины всегда ищут в других женщинах недостатки, то и мать, даже любя свою дочь, говорит ей нежно так «Господи, какая же ты у меня нескладная!» Ну и так далее. Даже желая помочь своим дочерям, матери неосознанно критикуют их внешность, их вкус, их представление о том, как нужно выглядеть и одеваться. И эти толстые ноги, фигура в папу, преследуют женщину потом досидин. некой компенсацией этого является своеобразный женский эксгибиционизм проявляющийся в частности в любви к фотографированию большинство мужчин если и фотографируют то больше что то интересное а женщины себя и себя на фоне чтобы потом можно было подругам показать нет не похвастаться а так чтобы позавидовали нет у мужчин и специфического деления себя на я мужчина и я личность в нашей культуре это почти что синонимы по крайней мере и положительные и отрицательные эпитеты у них универсальные сильный мужчина и сильная личность славый мужчина и слабая личность значит практически одно и то же у женщины ситуация куда сложнее ведь я женщина и я личность в нашей культуре чуть ли не противоположности женщине хорошо быть мягкой а вот личности нет деловая личность это неплохо а вот деловая женщина уже вроде как и не до женщина конечно это предрассудки но они живут в головах они по улицам шастают так что революционным декретом их не изловить и если эта раздвоенность существует в женской голове то она демонстрирует постоянное мерцающее поведение от роли личности она переходит к роли женщины от роли женщины к личности в зависимости от ситуации и поворота сюжета Чтобы вызвать из личности мужчин и мужика, это надо сильно постараться, активно его на это спровоцировать. Так что половая ролевая функция мужчин вовсе не так часто проявляет себя в повседневной жизни. Она практически не появляется из-за кулис личности, а лишь поддерживает ее. Женщинам же нужно уметь настраивать себя на определенную роль в рамках социальных взаимодействий и с мужчинами, и с женщинами. А это сложно – Это дополнительный труд, который требует усилий, что тем более сложно в ситуации напряжения, стресса или усталости. В современных условиях женщинам было бы значительно проще, если бы у них была возможность жить и работать в коллективах, которые не педалируют половую принадлежность женщин и не провоцируют их на проявление соответствующей половой идентичности. именно за такой подход и ратуют современные феминистки требу относиться к женщине как к личности но проблема в том что даже женские коллективы провоцируют у женщин типично женские реакции мужчинам понятное дело вообще ничего не стоит спровоцировать женщину в личности так что идея неплохая но по крайней мере пока трудно реализуемая и мы продолжаем пожинать последствия этой гендерной драмы Впрочем, чтобы избежать кривотолков а я почему то постоянно попадаю под критику воинствующих феминисток, я хочу озвучить свою официальную позицию по гендерному вопросу во первых необходимо последовательно добиваться равенства мужчин и женщин перед законом судом общественным моральным культурным каким угодно. во вторых женщины нуждаются в особой защите их прав и возможностей самореализации. прежде всего недопустимо чтобы женщины выполняя те же профессиональные обязанности получали меньшее вознаграждение чем мужчины к сожалению это пока так кроме того необходимо всемерно компенсировать карьерные и финансовые издержки которые может вызвать беременность последующий уход за ребенком и наличие ребенка как такового к сожалению этого пока не наблюдается в третьих сексуальные домогательства физические психологические культурно обусловленные в отношении представителей обоих полов и третьего если такое имеет место неприемлемы ни в какой форме в четвертых сексуальность человека сексуальные предпочтения особенности способ удовлетворения потребстей и так далее его личное дело если отсутствуют сексуальные домогательства а партнеры достигли возраста сексуального согласия в пятых любое насилие сексуальное семейное бытовое гендерно перегендерное неприемлемо и любой гражданин вне зависимости от пола возраста национальности сексуальной ориентации и так далее не может подвергаться ему ни с чьей стороны вот чем на мой взгляд должна ограничиваться гендерная повестка